С одним похоже на происшествие в жизни другого гораздо более, чем это нам кажется во время рассказа о них. События нашей жизни похожи еще на картины в калейдоскопе, где при каждом обороте мы видим нечто новое. На самом же деле это все одно и то же. 48. Древний мудрец заметил совершенно справедливо, что есть три мировых силы — разум, силы и счастье. Я полагаю, что последняя сила самая могущественная. Наш жизненный путь можно уподобить пути корабля. Судьба то благосклонная, то недружелюбная играет роль ветра, то быстро подвигая нас вперед, то отбрасывая далеко назад, причем наши усилия и действия могут лишь слабо бороться с нею. Наши усилия играют роль весел, лишь только благодаря долгой работе на них нам удастся